Глава 20. Первые сто лет. Отличная шутка. Или нет? Я теперь буду жить столько же, сколько крон. Дряхлой старухой типа ега баба, молодящаяся. Или законсервируюсь? Или что вообще со мной теперь станет? Во что я вписалась? То есть подписалась. Все-таки зря крон болезненным прикидывается. На слабенькое запудривание мозгов силёнок у него вполне хватает. Такое чувство, что все четыре дня нашего повторного знакомства я немного загипнотизированная. Самую малость. Причём иногда в голове проясняется. Словно я выныриваю на поверхность, оглядываюсь и тут же снова ухожу на дно. Сейчас как раз был момент просветления. Несмотря на бегающую в голове жабу с плакатом о 3% процентах и загородном домике На меня неожиданно накатила паника. Я, наконец-то, очухалась, проморгалась и осознала, что влезла в нечто необъятное для моего разума. И если раньше лишь подозревала у себя легкую шизофрению, то сейчас, с того гляди, ситуация могла обостриться до реального диагноза. Источники, магия, дикие лианы, больные феи, замужние я — Голову прихватила, подозрительно заботливым тоном поинтересовался крон, подхватив меня под руку. Мы, оказывается, уже вышли на улицу. Вокруг меня свежий воздух, надо глубоко вдохнуть полной грудью, и мне полегчает. Буквально с третьего вдоха. Ладно, с пятого. Жаба успела прибить плакат к палке и присесть на возникшую у меня в воображении лавочку. Сейчас она напоминала классного руководителя, ожидающего детей перед началом экскурсии. Шестой Г, 2 А, 1 Б, три процента. Да. Мне страшно. Почему-то шепотом пожаловалась я Крону. Через сто лет я стану дряхлой, развалиной, но не смогу умереть, пока жив ты. Глупости, ты наоборот помолодеешь немного со временем. Ухмыльнулся фей, оглядывая меня с критическим видом ведущей из передачи «Снимите это немедленно». И готова поклясться. В голове у него сейчас прокручиваются варианты, чтобы такого со мной сделать, чтобы я хоть немного гармоничнее смотрелась с таким красавцем. Ну, или у меня минутная слабость и легкий приступ самокритичности, а на самом деле эльф идет и радуется, что ему такая замечательная жена досталась. Как он недавно меня откомплиментировал? Не самый плохой вариант, но хоть в бабу-югу не превращусь. Жаба помахала плакатиком, привлекая мое внимание, но к ней на скамейку уже подсела паранойя. «А не хотите ли вы поговорить о муже вашем? О тайнах, которые его окружают? Обо всем, что он нам не договаривает? О финансовых интригах, странном лечении болезни? Тоже странный. О бабах, фиях, которые его домогались?» Жаба сначала отсаживалась все дальше и дальше, неодобрительно косясь на паранойю а потом со всей силы врезала ей по голове плакатом. Помогло. Мне. Я встряхнулась, бодренько так вцепилась в руку Крона и объявила. С места не сдвинусь, пока ты мне все не объяснишь. Сотворение этого мира начинать? С ехидством поинтересовался гадский фей, приподняв меня на пару сантиметров от земли и левитируя следом за собой. Наглая магическая пакость. Нет. С того, кто ты такой, почему ты всем так понадобился, что тебя даже приворожить пытались. Чем ты сейчас занимаешься? Зачем тебе приспичило на мне жениться? Почему тебе так важно торчать в этом мире, хотя ты его терпеть не можешь? Лорд Кранзейрель Дехадзесар, Граф Третий сын Лантимейреля Дехадзисара, герцога. Да плевать мне на все твои титулы по отдельности и оптам. Прервала я чересчуру ввлекшегося крона. Хочешь сказать, что у вас там каждого графа могут легко опоить, отравить, приворожить? Прям вот такая нехватка родовитых мужиков, что готовы сражаться за любого, какой подвернулся, причем не на жизнь, а насмерть, до приворотов? Я на пару секунд задумалась и высказала еще одно предположение. Или там любовь была? Не было там любви, нахохлился эльф перестав меня левитировать, однако я честно пошла сама. Всё же разговор какой-то вроде бы начался. Есть шанс, что мне наконец пояснят, в какое болото мы с моей жабой вляпались. Двигались мы к автобусной остановке. Похоже, меня под шумок решили все же свозить на выставку. «Графство у меня удачно расположено», недовольно пробухтел этот жутко востребованный среди женщин субъект, «как раз на границе». Я в него и переехал, как только немного после приворота восстановился. Тихо там. Только драконы иногда пролетают. Крон с ухмылкой посмотрел на меня, ожидая очевидно бурной восхищенной реакции. Но мне было глубоко фиолетово. Самолеты там, летающие тарелки или ящер крылатые. Может, там в полях единороги вместо коз пасутся. Что уж теперь? Убедившись, что удивленных выкриков не последует, фей продолжил. Потому что дальше горы — их территория. И пространство у них там, как решето. Закончив, он выжидающе уставился на меня, словно после этих слов тут же должно проясниться. Я же всем своим видом продемонстрировала, что понимать хоть что-то самостоятельно категорически отказываюсь. Устала от эксплуатации моих гениальных озарений. Может, у меня на них лимит? Хорошо, если суточно, если месячные, и я его уже извела. «Межмировые прорехи!» — подмигнул мне Крон. «Ну типа во! Оно! Это ж такая подсказка сильная!» Горестно вздохнув, почти как моя жаба с плакатом, фей решился на еще одну подсказку. «Контрабандисты их очень любят». Я вежливо угукнула, эльф снова вздохнул и уже более доступно пояснил. Они пытались обосноваться в моем графстве, чтобы находиться на территории фей, но при этом рядом с межмировыми проходами драконов. Вот теперь я угукнула более осмысленно. Но Крон, видимо, смирившийся с моей непонятливостью, решил объяснить подробно, без загадочных намеков. Первые лет двести после совершеннолетия на меня охотились очень аккуратно. Только свахи от таких же аристократических семей или кого-то из среднего сословия, разбогатевших настолько, что уже могли попытаться пристроить дочь в высшее общество. Но когда умер отец, и я унаследовал графство, активность сильно возросла. Это меня насторожило. Я съездил, осмотрел своё наследство, понял причину и... Тут фейс сделал паузу, причем только лицо руками не закрыл, чтобы продемонстрировать, каким же молодым идиотом он тогда был. Чуть не женился. Мы уже даже договор составлять начали. Как вдруг совсем другая женщина подсунула мне приворотное зелье. «А замуж за тебя они все так рвались, чтобы стать графинями?» «Логично, что если бы леди стала Дахадзицар, у нее тоже появились бы права на это самое графство. Как там его? Арахна, Арафна, Арафимельская». Да, это были сестры и дочери тех, кто сделал себе состояние на контрабандной торговле. Поэтому я чуть был не женился на аристократке. Но когда меня отравили, она испугалась и отказалась от свадьбы. Правда, едва выяснилось, что детям мой дар перейдёт полностью без потерь, леди попыталась вернуться. «Только тогда ко мне уже выстроилась огромная очередь». Да, потому что, по мнению дам, крон должен был стать более покладистым, а гордый маленький фей развернулся ко всем задом. И я сбежал в свое графство гонять контрабандистов и искать способы вернуть свой дар. И как? Гоняются? Перед тем, как влезть в подъехавший автобус, я посмотрела на вывешенную в окне табличку с маршрутом. Угадать, куда именно меня везут, не получилось. Что ж, пусть будет сюрприз. «Гоняются», — буркнул Крон, заодно выискивая свободные места. «Правда, среди них и нормальные ребята есть. Вилькартас, например». Обнаружив два незанятых кресла рядом, фей быстро оказался возле них. «Он вроде как от драконов прорехи ищет, но заодно и контрабандистам сдает самые надежные. Ему-то уже терять нечего». «А что с ним случилось?» — заинтересовалась я, усаживаясь возле окна. Вроде бы фей упоминал, что когда-то у было тело. Пустышник напал. Судя по тому, как крон скривился, зверушка, несмотря на ласково-мягкое название, отличалась не слишком добрым нравом. Прорехах водится. Сливаются с темнотой, потом нападает, впитывает в себя все тело и оставляет только... Эльф немного помычал, подбирая слово, потом сдался. «Вы, люди, зовёте это душой». «Ну, у Вилькартаса еще и глаза есть», — невесело хмыкнула я. «Это он их восстановил», — фей тоже усмехнулся. «Говорит, магия на это ушла прорва». Глаза Крона чуть увеличились, чтобы усилить эффект от последнего слова. И теперь он рыщет повсюду в поисках очередного магического фонтана. «А источники ему не помогут?» «Почему-то после этой страшной истории я распереживалась, причем непонятно из-за чего больше». Или из-за зеленоглазого, которого надо срочно откормить до восстановления телесности, или из-за того, что он может заявиться в мой мир и опустошить все источники. Ведь у нас тут уже один крылатый проходимец имеется, так что в очередь. Все болезненные — в очередь.